Глава седьмая Когда я прихожу в себя в той же самой палате, рядом со мной лишь Дунай. Его голова у моих рук, а сам он мелко подрагивает, либо плачет, либо не может взять себя в руки. «Дунай!» — тихо шепчу я и пропускаю его отросшую шевелюру между пальцев. «Мам, ты очнулась!» На его лице неподдельное облегчение. После обморока у меня мутное сознание, и воспоминания приходят ко мне, с опозданием. «Арина, последнее, что я помню. Это имя приносит мне чувство боли с оттенком горькой полыни. Она всегда ассоциировалась у меня с потерями». «Ее арестовывают сейчас, а Ваня...» Дунай не отвечает. Прикрывает глаза и молчит. Я сглатываю скопившуюся слюну и начинаю снова кусать губы. Плохая привычка, от которой я не могу избавиться всю жизнь. И вкус крови от чего-то тоже имеет привкус полыни. Отец ушел. Сын больше ничего не говорит, и я тоже молчу. Мне бы сказать что-то, чтобы поддержать его, но я сама в растрепанных чувствах. Спустя несколько минут, когда молчание уже становится неудобным, я перевожу взгляд на настенные часы. «Все будет хорошо, Дунь, еще не утро, так что время еще есть». Сын, кажется, меня не слышит, хмурится, значит, о чем-то усиленно думает. Я прочитал про спинной мозг. Дуна ерзает на стуле и не может усидеть после чего встает, и я поднимаю глаза вверх. «Что?» Врач сказал, что у Вани повреждение спинного мозга. Я прочитал, что есть два вида — частичное повреждение и полное. Если нам повезет и у него частичное, то со временем моторные функции к нему вернутся. Не понимаю. Мне тяжело вычленять его фразы отдельно друг от друга, поскольку все, что я слышу, это слово «повреждение». Грубо говоря, тогда он сможет ходить, мам. Скорее бы утро. Мне кажется, я сейчас чокнусь. Я жду со страхом, глядя на время. То засыпаю, то вздрагиваю и просыпаюсь от кошмаров. Несмотря на упорство Дуная, я отправляю его домой. Знаю его характер и убеждаю его сменить бабушку с дедушкой. Он не сможет спокойно отдыхать, но забота о Ваське хоть как-то его отвлечет. Дунай у меня слишком ответственный мальчик. Я снова иду в приемную и застаю там свекров, которые вдруг ни с того ни с сего отводят взгляд, словно им обоим передо мной стыдно. Если поведение Игната Аристарховича не кажется мне странным, то вот свекровь меня удивляет. Врач ничего не говорил. Я сажусь и прислоняюсь спиной к стене. Тело ломит, но я, превозмогая боль, обещаю себе, что отдохну позже когда Ваня очнется? «Нет», отвечает свёкор. «Ты не плачь, Нин. Не накликай беду. Выкарабкается наш Ванька. В честь такого богатыря назвали. Внук у нас боец, так что хватит уже и тебе слезы пускать, Феня. Нечего оплакивать внука, «Раньше времени он еще нас с тобой переживет, поняла?» Игнат Аристархович, как единственный оставшийся мужчина, пытается нас подбодрить. «И мне это ненадолго помогает. Я выпрямляюсь и чаще дышу, чтобы не расклеиться пуще прежнего». Вот только постоянно смотрю на часы, а время, как назло, тянется медленно. Я вдруг начинаю невольно крутить в голове воспоминания, которые вызывают в моей душе тепло. Имена всем нашим детям давали родители Савелия. Дуная и Ивана назвали в честь русских богатырей, но каждый раз, когда об этом заходит речь, сыновья недовольны. «Главное, не найти бы свою Настасью», — фыркает все время Дунай. «Никто не знает этого вашего Ивана-богатыря, а вот Иванушку-дурачка очень даже». Вот уж спасибо за такое имя!» В голове мелькает образ закатывающего глаза Вани. И я улыбаюсь, ощущая, как по телу распространяется тепло. Игнат Аристархович всегда мечтал, чтобы у нас с Савой было трое сыновей. Так что, когда я забеременела третьим ребенком, он уже и имя подготовил — Самсон. Честно говоря, в этот раз я уже была не в восторге. Так что, когда УЗИ показало, что у нас будет девочка, была переполнена облегчением. Мой отец спросил меня назвать ее Василисой в честь его матери, которая трагически погибла, когда ему было пять. Но когда я подошла с этим вопросом к Саве, он отреагировал негативно. В тот день приехали его родители, И сказали, что хотят назвать дочку Василисой. Помню, как я тогда обрадовалась, что так и не успела сказать Саве, как звали мою бабушку. Так что с удовольствием согласилась на имя, предложенное свекрами. Моим родителям нравилось думать что внучка названа в честь матери-отца, а Сави — что он отказал моему отцу. А я закрывала все это время глаза на их противостояние. Но сейчас вдруг чувствую презрение к самой себе. Не стоило оно того. Я снова открываю глаза, развеивая воспоминания, вызывающие у меня горечь, и смотрю на время. Два часа ночи. Свекровь спустя еще час уезжает, так как у нее от долгого сидения болит поясница, так что в больнице остаемся только мы с Игнатом Аристарховичем. «В этот раз неловкости между нами, как прежде, нет. Ни я, ни он не настроены на разговор. Каждый погружен в свои мысли». «Ты прости меня», — вдруг говорит он, — когда за окном начинает светать. За что? Не вы же виноваты, что Ваню это... Это сбило. Внутри до сих пор ярким огнем горит ненависть и боль, что любовница Савы не просто уводит его из семьи, но еще избила нашего ребенка. словно поглумилась надо мной вот так походя, уничтожив мою жизнь. частично я и виноват воспитал сына таким негодяем. Я ведь не этому его учил всю жизнь, видимо не доглядел, Раз он не просто на сторону пошел, но еще и детей бросает. Не сбудутся мои мечты о трех внуках-богатырях Дунае, Иване и Самсоне. И за это ты тоже меня прости, Игнат стархович кидает виноватый и печальный взгляд на мой отсутствующий живот. И я благодарна ему за то, что больше эту тему не развивает. Не знаю, кто его просветил, савели или врачи, но это не та тема, которую я готова с ним обсуждать. Дальше мы сидим в молчании. Мне кажется, что я уже начинаю сходить с ума. Замечаю, что за окном светлеет, коридоры наполняются медперсоналом, а новостей о сыне нет. На утро Ваня так и не очнулся.